Глава 43. Протиснувшись в двери, Тана вывалила на стол все оружие, какое смогла унести. Очередной гвоздь в крышку гроба ее карьеры руководство сожрет ее живьем, когда выяснит, что она снабдила гражданских лиц оружием, предоставленным ей полицией. Она постаралась отогнать эту мысль. Люди выложили на тот же стол двусторонние рации, батарейки, охотничьи ножи. Кто-то принес странного вида свистки на ремнях. «Для тех, у кого нет раций!» — произнес знакомый голос за ее спиной. Она обернулась и застыла от удивления. «Джейми?» «Я их сделал!» Он взял один свисток, дунул и раздался пронзительный крик пустельги. Дунул в другой, и Тана услышала карканье ворона. «Хороший способ переговариваться. Никто не догадается, что мы там!» Тана посмотрела в его черные глаза. «Ты разве был не на ферме?» «Я сейчас живу у друзей возле водопада Росомахи», — сказал он. На ферме все напоминает о оселение. Но сегодня что-то беспокоит за отца, он должен был прийти на ужин. Я хотел за ним зайти, но тут ты сказала Ахизара о том, что не надо ходить на ферму в одиночку. Он помолчал. «Мне нужно с вами». Глаза Таны вспыхнули, она кивнула. «Умеешь обращаться с винтовкой?» «Мы все умеем, мы все охотники. Меня научили стрелять, когда мне было три года». Она вручила ему полицейскую винтовку и патроны. Пробравшись сквозь толпу, к Тане подошел Янкоске. — Тана? Ну, так что? Она внимательно всмотрела с его лицо. Чисто выбрит глаза ясные. Она в жизни не видела, чтобы он выглядел так хорошо. — Пожалуй, я тебе доверюсь, — сказала она тихо. — Прости, — пробормотал он у самого юха за тот вечер. «Скажи, что я могу для тебя сделать? Винтовка у меня есть». «Спасибо тебе», — ответила Тана. В зал вошли еще несколько молодых мужчин и женщин, впустив с собой холодный ветер. Среди этих добровольцев были работавшие по контракту пожарные и Калиб Петерс. «Итак, слушайте», — сказала Тана. «Прежде всего мне нужна группа разведчиков, которые пойдут со мной на ферму. Не знаю, там или нет Кроу Удов. Полицейских он не любит». Это может стать проблемой, неизвестно, как он себя поведет. По залу прошел шепот. Поэтому ты, Джейми, станешь защитным барьером между мной и твоим отцом. Янкоски, ты тоже пойдешь. Калиб, ты часто бывал у Джейми на ферме и знаешь, где что находится. Я могу на тебя рассчитывать? Да, конечно. Я тоже пойду, сказал Даб Петерс. Спасибо, вождь, но не стоит. Я хочу, чтобы вы взяли на себя управление теми, кто останется здесь. — Все сообщения будете отправлять отсюда, если в такую погоду вообще получится связаться. — Я могу приготовить кофе, — вызвалась Марси. — И суп, и бутерброды. Танна улыбнулась, несмотря на сильное напряжение. — Спасибо, Марси. Старая женщина склонила голову. — Джейми, вы с Калевом зайдете на ферму с главного входа. Если выйдет твой отец, расскажи ему, что случилось. Постарайся с ним договориться и уведи в дом. Янковский будет прикрывать вас с севера, ждать возле поля в тени елей. Я пойду по южной стороне вдоль зданий за сараем. Буду прикрывать оттуда. Просто, на всякий случай. Твои свистки нам очень помогут, Джейми. Один короткий сигнал будет означать, что все спокойно. Три, что нужна помощь. Два сигнала вопрос. У вас все в порядке или вам помочь? Все понятно? Все кивнули, стали выбирать свистки. тана раздала рации. На случай, если нам надо будет переговорить. Но прежде свистите, чтобы было понятно, с чем имеем дело. Мы же не хотим попасться. Настройте рации на четвертый канал. Те, кто не участвует в операции, пожалуйста, освободите четвертый канал. Все настроили рации, проверили связь. Если Кроу будет вооружен, мы с Янкоски дождемся, пока вы пройдете в дом. Кто-то из вас пусть побудет с ним, другой выйдет. В доме есть черный ход Джейми? — Да. — Отлично. Кто-то из вас, Джейми и Калиб, выйдет через черный ход и пойдет к сараю, который ближе к реке. Если Кроу поблизости нет, идите туда оба. В этом сарае с чердаком живет Хизер. Возможно, там она прячет Минди или Бабаха. Янкоски может зайти туда непосредственно с входа. Я пройду через заднюю дверь. Все, кто выйдет из дома Кроу, пойдет туда вслед за мной. Она помолчала. Следующий шаг был рискованным. «Соблюдайте осторожность и действуйте только по моей команде. Это очень важно, понимаете? Стрелять только в одном случае, если она будет вести огонь на поражение. Никаких других причин!» тана обвела глазами команду. «Представьте, что вы вышли на охоту. Вы ведь не хотите застрелить другого охотника? Будьте всегда на связи, не теряйте друг друга. Если засомневаетесь, свистите два раза. Главное, будьте спокойны и сосредоточены». «Если что-то способно погубить кого угодно, так это паника». «А если они в сарае?» — спросил калиб «Что тогда?» «Это худший вариант развития событий, и я, блин, понятия не имею, что тогда». «Тогда ждите дальнейших указаний», — сказала Тана. «Может быть, придется вызвать еще несколько человек, чтобы прикрывали нас со стороны дороги и с обеих сторон фермы Удова, пока мы будем заходить в сарай» и Лучшие охотники пусть готовятся возглавить преследование. На тот случай, если Хизер покинула ферму, и нам надо будет двигаться за ней. Я поведу. Все обернулись и посмотрели в дальний угол комнаты. у двери стоял высокий стройный молодой брюнет в кожаной куртке, увешанный цепями. Его глаза блестели. За спиной брюнета стояли еще пятеро юношей, одетых похожим образом. Их волосы были заплетены в мелкие косички, украшены перьями. Татуировки. Огромные охотничьи ножи у пояса. Снежинки, блестевшие в волосах. Дэмин? Я слышал, что у бабаха проблемы. Я могу вывести вас на след. Я хорошо знаю лес. В детстве Чарли многому меня научил. Я хочу помочь. И эти ребята тоже. Дэмин и его банда. Горло тана сжалось от наплыва чувств. У нас есть хреновые, но ружья сказал самый высокий. «Эти два чувака с водопада Росомахи прошли курсы выживания. Могут выбраться из-за подни, выследить врага, хорошо знают местность. Может, подойдут?» «Спасибо», — прошептала Тана, откашлялась и обратилась ко всем собравшимся. «Дальше будем действовать в зависимости от того, что случится на ферме», — она помолчала, обвела взглядом лица собравшихся, вновь ощутила чувство общности и внезапно увидела в их глазах то, что видела в глазах людей на плакате, в той клинике, где я собиралась делать аборт. В глазах пожарных, полицейских, социальных работников, мужчин и женщин. В глазах полицейского, изменившего ее жизнь. Она увидела коллектив. Племя. Ты не одна. Ты часть этого общества. Ты сильная. Ты не сломаешься. Ну? За дело скомандовал вождь Даб Петерс и хлопнул в ладоши.